Глава 3. Аболиус. От слов к делу. Ученик искусника внимательно прислушивался, затаившись под высоким крыльцом. Дом, в котором они с учителем нынче квартировали, был совсем новый и очень большой. Его строили на перспективу, чтобы увеличивающееся семейство без проблем разместилось в нем. Уже сейчас за юбку у трошки. Молодой толстухе держался пацаненок лет пяти, а на руках у нее гулил младенец, завернутый в серую пеленку. И это явно не предел. Вдобавок в дальней комнате доживал свой век парализованный старик, однако, несмотря на все это, пока что в доме нашлась комната для денежного постояльца. Аболиус прятался под крыльцом не просто так. Он ждал, когда хозяйка выйдет во двор, чтобы сейчас же молнией метнуться в кухню и стащить пару калачей. Здешние порядки были совсем иные, нежели в избушке старой финны. Бабка готовила часто, лишь бы было из чего. Как правило, это хоть что-нибудь не баловало разнообразием и нередко страдало отсутствием того или иного необходимого ингредиента. Причем в силу возраста старушка порой забывала про горшок на огне, и похлебка подгорала. В кладовой утрошке, наоборот, продуктов хватало. К приготовлению пищи у нее был явный талант, но зато делала она это не нечасто. Точнее, один раз в день к ужину стол сервировался сразу многими блюдами, начиная с наваристых щей и заканчивая квашеной капустой из погреба. Также из печи появлялся румяный каравай. Вставая затемно, Хозяин дома дожевывал вчерашний хлеб и отправлялся на весь день пасти стадо. Трошка, оставшись одна на внушительном хозяйстве, вдобавок с двумя малышами на руках, о еде до вечера не вспоминала, обходясь парой крынок молока. К удивлению Аболиуса, старый искусник безропотно принял такой график и не жаловался, наедаясь от пуза на ночь, а дневные часы из за не очень понятной ученику работой с артефактами. Рыжего мальчишку такая система питания категорически не устраивала. Он начинал мечтать о еде с самого утра. На его беду Трошка, в отличие от Финны, абсолютно не признавала за Оболиусом какого-то особого статуса, безжалостно гоняя его точно так же, как любого другого пацана, который пробирался в ее огород за горохом али яблоками. Напротив... Ученика Толлиуса она почитала за лентяя и бездаря, норовя отвесить подзатыльник при любой возможности. В такой ситуации просить у нее что-нибудь из запасов было глупо. Но и демонстрировать свои таланты искусника взрослым он благоразумно не спешил. Сверстники — это одно, здоровые мужики или их жены — совсем другое. Именно поэтому юный искусник ежедневно часами бдел под крыльцом или в синях за дверью, чтобы совершить отчаянный рывок в кладовую и украсть что-нибудь съедобное, или хотя бы, давясь и захлебываясь по-быстрому, выглотать пол кувшина еще теплого молока. Сегодня был особенный день. Сегодня трошка ни с того ни с сего с самого утра взялась месить тесто и к полудню напекла целую гору калачей, запах которых сводил Аболиуса с ума. Хозяйка не была полной дурой и прекрасно понимала, что за румяными красавцами, сложенными горой на подносе, нужен глаз до да глаз. Было бы идеально, если что-нибудь выманит трошку во двор. Соседка ли позовет обсудить новую сплетню, а ли Боров вырвется из загона и начнет топтать грядки. Как назло, именно сегодня ничего такого не случилось. Рыжик, глотая слюну... С завистью вспоминал творение своего учителя. Например, в Широтоне он сделал невидимую искусную гусеницу, которая утаскивала нечистоты из уборной в сточную канаву, предварительно скрывая их от взгляда простого обывателя. Вот бы и здесь так. Заключить поднос с пирогами в сферу невидимости, которая вынесет его на улицу прямо в руки довольного Аболюса. Увы, подобный уровень искусства – Был для юного ученика недоступен, но он твердо дал себе зарок овладеть подобными трюками в будущем. Очень полезная вещь, особенно для воровства вкусностей. Другой способ, выпустить борова, был чреват наказанием. Одно дело, когда тот сам подроет столб или выломает пару изрядно погрызенных жердей. И совсем другое, когда калитка в загон окажется не заперта. Впрочем, Аболиус потихоньку настраивался совершить эту акцию вредительства. Калачи того стоили. Внезапно, через распахнутые ворота во двор, заглянул Креп. Он вертел головой, явно кого-то выискивая, после чего направился в дом. Рыжик услышал, как его недруг спросил господина Толлиуса, А когда узнал, что тот в отъезде, старик на самом деле укатил в баратон для консультации с адвокатом, то поинтересовался и про Аболиуса, к немалому удивлению последнего. Ночной вояж мальчишек в чародейский дом что-то поменял в их отношениях. Конечно, друзьями они не стали, но теперь явно относились друг к другу с большим уважением. Когда вожак деревенских подростков вышел во двор, ученик искусника на мгновение высунул голову из укрытия, обозначая себя. Молча кивнув, Креп втиснулся под крыльцо. «Калачи!» — одними губами прошептал Аболиус. Мальчишки обменялись понимающими взглядами. Конечно, будущий староста уже перешагнул тот возраст, когда не зазорно забраться в чужой огород за сливами или устроить иную проказу, но чарующий запах свежей сдобы оправдывал многое. Рыжик остался караулить на своем посту, а Белобрысый скользнул к выходу. Не прошло и четверти часа, как со стороны улицы раздался какой-то шум, и во двор ворвалась отчаянно ревущая корова, преследуемая парой босоногих пастушков. Корову явно поразила бешенство, так как она периодически странно подпрыгивала, абсолютно не реагируя на увещевание мальчишек. Через мгновение она и вовсе ломанулась в сарай, круша все на своем пути и распугивая кур, которые. флегматично рылись в навозной куче. Трошка уже стояла на крыльце, понося незадачливых пастухов, на чем свет стоит. Однако сама помогать им не спешила. Хотя весь расчет малолетних налетчиков строился именно на этом. Аболиус с досадой сжал зубы. Незаметно проскочить за спиной хозяйки в дом не представлялось возможным. Причем дело осложнялось тем, что также нельзя было попадаться на глаза старшему отпрыску трошки — который остался где-то в доме и сейчас же разболтает матери, если увидит Аболиуса с подносом калачей в руках. Была и другая проблема. Трошка появилась на крыльце не сразу после начала переполоха. Это могло означать, что вожделенный поднос сейчас убран куда-то высоко, чтобы калачи не растащили собственные домочадцы. Юному искуснику с его невеликим ростом достать будет непросто. Натянуть нить поперек крыльца, чтобы она упала в грязь и пошла переодеваться? Обрушить поленницу, выдернув нитью несколько чурок, чтобы жадная толстуха не вытерпела и лично принялась наводить порядок? Роились мысли в голове подростка, но он с досадой отвергал их все. Не годится. Он так ничего и не придумал. А между тем корова была, наконец, изгнана сначала из сарая, а потом за ворота. В глубине дома заплакал младенец, и хозяйка вернулась к прерванным делам, что-то бурча себе под нос. Призрачная надежда, что она все-таки пойдет в сарай проверить ущерб, растаяла. Во дворе снова показался креп, тихо проскользнул вдоль забора и уверенно забрался под крыльцо. «Зря только колючку, милки под хвост воткнули», — озвучил он то, что было понятно обоим. Есть идеи! Аболюс вздохнул и насупился. Ты как-то похвалялся, будто умеешь в голову влезать и заставлять свои желания выполнять. Не упустил возможности поддеть соперника креп. Вселись ко в пускай глаза закроет и постоит спокойно, а ты пойди и унеси весь поднос. Или не можешь? Могу! огрызнулся ученик искусника. Только как, по-твоему? управиться сразу с двумя телами. Хотя, задумчиво протянул он, «Если получится, я выгоню ее в поведь, а ты заскочи и вынеси все». Креп с сомнением посмотрел на лучившегося энтузиазмом Аболиуса, потом на дверь. «Валяй!» Наконец решился он и выжидающе уставился на подельника. Ученик-искусника, который уже имел определенный опыт, и представлял трудности согласованных действий, тихим шепотом приступил к подробному инструктажу. Потом побежал за мохнаткой. Булька была явно рада видеть своего юного чародея. Похоже, она забыла недавние болезненные эксперименты и даже пританцовывала на месте, разве что не улыбалась, когда парень открыл загон. А может, ей просто надоело сидеть в заперти, и она чувствовала приближение свободы. Увы, в последнем она ошибалась. Аболиус уверенно влез ей в голову и скомандовал идти на улицу. Поднявшись на крыльцо, мохнатка пару раз привалилась боком к двери, имитируя деликатное постукивание. Вышло не очень похоже, но трошка все-таки услышала и вышла узнать, что там за шум. Одной рукой она поддерживала за голую попку младенца. Голова и верхняя часть его тела скрывались под ее кофтой, так что наружу торчали лишь крохотные ножки. Чмоканье и старательное пыхтение сопровождали процесс кормления, и с мимоходом подумал, что кушать — это тяжелый труд. А поскольку рыжик такой работы совсем не чурается, то выходит, что хозяйка зря обзывает его лодырем. Впрочем, он сейчас же выбросил эту мысль из головы, забыв о ней. Пора было переходить к самой сложной части плана. На словах все выглядело легко. Селился, заставил выполнять приказы. Только любой подсознательно сопротивляется вторжению в свой разум. У каждого, конечно, силы разные. Но все равно у людей дверь не в пример крепче, чем у животных, а за дверью... Поджидает сам хозяин, если, конечно, не спит. ученик искусника поначалу пробовал подчинять людей, но не достиг результата и переключился на домашних животных. Учиться этому он начал совсем недавно. Так что говорить об увеличении потенциала не приходится. Зато он приобрел кое-какой опыт и набил руку. Аболиус понимал, его ждет серьезное испытание, но отказаться было нельзя». А простоволоситься тоже нельзя. Это подорвет его авторитет. Это было гораздо важнее калачей, которые он тоже не получит в случае неудачи. Поэтому парень горел решимостью во что бы то ни стало добиться цели. Трошка еще не успела оглядеться, как рыжик атаковал. Безосторожного прощупывания и раскачивания его действия можно было сравнить с попыткой с разбега вышибить настоящую дверь или проломить головой стену. Причем он понимал, что чем крепче природная защита, тем больнее ее пробивать. Эдак можно даже лоб расшибить. Но ему повезло. Крякнув от натуги, он сразу же снес преграду. Теперь нужно победить волю женщины. Не останавливаясь, он сходу напал, она была не готова, ибо не ожидала ничего подобного, И не имела опыта такой борьбы. На это и был весь расчет. А Болиусу удалось ее опрокинуть. И вот она уже застыла послушной куклой, глядя перед собой остекленевшими глазами. Прошла минута, пошла вторая, а трошка не двигалась с места. Мохнатка также неподвижно стояла напротив, лишь легкий ветерок трепал ее длинную шерсть. Да младенец все так же пыхтел и чмокал. Креп в недоумении заерзал под крыльцом. Откуда ему было знать, что рыжий поддельник никак не может отдышаться в конюшне, чуть не теряя сознание и еле удерживая контроль? Еще через несколько томительных минут из открытой двери донесся писклявый голосок старшего отпрыска, зовущий «Мать». Реакции, естественно, не последовало. предводитель деревенских мальчишек рискнул выбраться из своего убежища, настороженно глядя на хозяйку дома. Как мертвая, аж мороз по коже. В принципе, можно было по стеночке осторожно скользнуть в сени, метнуться в кухню, спрятать под рубахой несколько калачей и задать стрекача. Но, во-первых, налетчики напрочь забыли про сына, оставшегося в доме, а, во-вторых, Все явно пошло не так, не по плану. Сейчас перед парнем были не пустые разговоры о колдовстве, а оно само во всей своей пугающей сути. Причем, может статься, трошка замерла навсегда и уже не очнется. А это значит, лучше не быть замешанным в этом деле и вообще оказаться как можно дальше отсюда. Креп со всех ног понесся к воротам, но уже очутившись снаружи, остановился, озираясь. Ничего не изменилось. Женщина смотрела в пустоту, изредка моргая, но не следя взглядом за происходящим. Здравый смысл советовал не задерживаться, только гордость шептала, что сбежать нельзя. Как он будет выглядеть перед ребятами, если узнают, как все было? Помявшись мгновение, Атаман мальчишек повернул назад, с несвойственной ему робостью, направившись к конюшне. Аболи усподнил тяжелые веки, но белобрысый поддельник продолжал трясти его, не замечая, что уже достиг цели. «Пусти!» — просипел рыжий подросток. Голова была словно набита ватой. Перед глазами летали цветные мошки. «Живой, значит!» равнодушно констатировал креп, выпуская его плечо. В этот момент в доме хлопнула дверь. «Очнулась, значит. Свезло тебе, иначе бы мужик ейный тебе в раз башку оторвал». «У меня получилось», не обращая внимания на разглагольствование Белобрысова, прохрипел Аболиус. «Одна ботва у тебя получилась, а вот и нет, а вот и да». Аболиус обиженно засопел. «В следующий раз без тебя обойдусь. Заставлю ее саму мне пироги принести». В сердцах озвучил он идею, гораздо лучшую, чем они пытались реализовать. «Попробуй, а я посмотрю», стал подзуживать его креп. «И попробую, вот только отдохну. Или в тебя вселюсь, и прямо у нее на глазах весь поднос умыкну. Будешь тогда знать. А вот только попробуй». «Сжал кулаки», будущий староста, а не подстрекай. Вяло огрызнулся Рыжик и устало откинулся на солому.